Глава девятнадцатая. Через некоторое время, когда на город уже опускалась зима и пришли первые заморозки, начался судебный процесс против маньяка. Присутствовать на нем я не хотела. Как и встречаться с Тарном? Это невероятно печальная история, должна была закончиться. У кролла оказалась несчастливая судьба. Его никто так и не смог полюбить. Удивительно красивого мужчину со страшной душой. В этом ли причина, что ему не везло в любви? Как всё повернулось, если бы было иначе. На эти вопросы уже никогда не узнать ответов. Надо просто жить дальше. С дядей мы не общались. Как же непривычно так его называть, пусть даже и про себя. Он прислал письмо, что готов обсудить сложившуюся ситуацию и что я не так его поняла. Мне уже стыдно за ту вспышку гнева. Он действительно много для меня сделал, а я обязан был И я не понимала, почему он скрыл своё родство со мной. За время обучения мы много общались, не раз предоставлялся шанс рассказать. Эта ситуация не давала мне покоя, и хорошо её обдумав, я пришла к решению. Только вот найти бы время поговорить. А пока нам предстояло держать отчёт перед императором о завершении расследования. С началом процесса мы снимались с себя бремя ответственности. В итоге дело маньяка раскрыто, преступник пойман. И ваше приказание исполнено. Закончил отчёт лорд Сеймур, и государь тяжело вздохнул. Вы молодцы. Хоть какие-то хорошие новости. А то в последнее время одни проблемы. Что же тебя печалит? поинтересовался Эдвард. Да вот взять хотя бы студентов по обмену. Когда ещё гремели по столице преступления, думал этим мероприятием отвлечь народ. Согласился на эту программу. А сейчас? Что с ней прикажете делать? В какой университет направить? Какого куратора представить? А ведь они из сонных земель. У меня вырвался тяжёлый вздох. Данное государство было небольшим, но там рождались маги с необычными и странными талантами. С ними не просто работать, и ещё сложнее предугадать, что они выкинут. Тут нужен опытный преподаватель. Поручить декана Брогана из нашей главной академии. Он справится. обранил смесь, а император остро на него посмотрел. Несомненно, он знал об их вражде. С другой стороны, кандидатура хорошая. Я бы сказала идеальная. Я тоже бросила неодобрительный взгляд на шефа. Лорд всё ещё злился на Брогана, что тот мне всё рассказал, а я на своего начальника, что он этого не сделал. Вот так и живём. Подумаю и сам решу, буркнул монарх. В этот момент в приёмной послышались громкие голоса. Мы с шефом удивлённо переглянулись, не доумевая, кто решился. А потом двери распахнулись, и в кабинет зашла императрица. Мы сразу вскочили и низко поклонились, выражая почтение. "Мама, что случилось?" нахмурился её сын. "Нам нужно поговорить". Секретарь его величества быстро прикрыл двери, чтобы ожидающие в приёмной не слышали столь пикантной беседы. "У меня важные дела", заметил государь, показывая на нас. Подождут. У меня не менее важный разговор, которого ты всячески избегаешь. Когда ты женишься? Мы с шефом застыли. Он от неожиданности, я от смущения, не знаю, куда себя деть. Кто бы сказал ещё год назад, что при мне будут обсуждать свою личную жизнь члены правящей семьи? Не поверила бы. А сейчас вот. Пожалуйста. Мама, что? Не начинай. Я требую внуков. Император стал мрачнее тучи. О, единый, но ну почему нас нельзя выгнать в коридор? Только поймали маньяка, а тут новый стресс на работе. Я властелин этой страны, и никто не вправе от меня ничего требовать, рыкнул мужчина. Вдовствующая императрица прищурилась, руки сжались в кулаки. Что ж, ваше величество. Тогда хочу вас уведомить, что по состоянию здоровья мне нужно покинуть городскую резиденцию. Свежий воздух, покой. И делайте вы со своим двором, что хотите. В конце концов, я не нанималась жить здесь пожизненно среди этих гадов. Всё, хватит. Вы не можете так поступить, выдохнул её сын. Я вы говорили с моим врачом. Конечно, если моё здоровье вас не волнует, то вы вправе приказать мне остаться. Но так как я вдовствующая императрица, то жду специального указа. Иначе уезжаю. И развернувшись, разгневанная женщина покинула кабинет. "Ты это слышал?" повернулся монарх к другу. "Да, и тоже считаю, что тебе пора определиться с императрицей и как можно быстрее зачать наследника. Предстоит чистка аристократии и знати. Много необходимо сделать. Сейчас наилучшее время успокоить народ перед грядущими изменениями. Хорошо бы устроить какое-то мероприятие. За которым, благодаря гозетчикам, могли бы следить и простые люди, предложила я. Сейчас совсем не то время, когда у меня есть возможность выбирать себе супруга. Это не быстрый процесс, ведь брак свяжет нас на всю жизнь. Да его никогда не будет подходящего, пока не появится желание. Поверь, не только императоры женятся по расчёту, криво усмехнулся шеф. И я вспомнила, как он говорил, что так поступают и все змейцы. Но почему? Эта раса по головному не может любить. Что ты предлагаешь? Нахмурился монарх. Сядь, возьми бутылку вина, даси я на подходящих кандидаток и просто выбери. Пошёл простым путём начальник. Или устройте отбор, предложила я. Мужчины удивлённо повернулись в мою сторону. Это прекрасный шанс посмотреть на кандидаток со стороны, устроить зрелище для народа и на фоне шумихи в газетах Аккуратно провести чистку кругов знати. Только пригласите побольше претенденток. Вроде как любая, хоть сколько знатная, девушка может стать императрицей. Это понравится простому люду. Призовёт во дворец много молодых девиц, и среди этой конители всем будет сложно разобраться в происходящем в империи. Мысль не дурна, заметил его величество после непродолжительного молчания. Надо обдумать. А вы пока идите. Сеймуру ещё выступать на заседании совета по делу Тарна. Кстати, если и устраивать отбор, то только после того, как его повесят. Мы с шефом переглянулись и откланялись. У каждого были свои дела. Лорд Эдвард Сеймур. В комнате тикали часы, раздражающе громко отсчитывая время. Мероприятие закончилось несколькими арестами советников по обвинению в государственной измене. Шума было много. Но никто виновных не поддержал. Все боялись за свое место. А главе государства требовалось назначить замену. Мне же предстояло еще одно дело, а именно переговорить с Холсом. Чай у? предложил хозяин кабинета. Мужчина был уставшим, с кругами под глазами, что говорило о плохом сне и определенных переживаниях. За отца боится? Нет, не нужно. Я хотел поинтересоваться готовностью начавшегося процесса против Тарна. Всё должно пройти неторопливо, но без неожиданностей. У нас есть показания свидетелей, его признание с отпечатком ауры, куча косвенных улик и история прошлого злодеяния, которая ещё больше сгустит краски, если такое вообще возможно. Прекрасно. Рад, что вы хорошо подготовили материал. Нужно будет поблагодарить Анну, заметил я, специально провоцируя. Вы взря пытаетесь меня задеть. Ваша помощница действительно много помогала. Её багаж знаний по этому делу просто поразительный. Жаль, вы запретили допросить её как свидетеля. Но у нас будут её отчёты как от специалиста. Довольно и этого, заметил я. Анна очень медленно оправилась от этой истории. Не хватало вновь разберёдить раны, как и видеть тарно. В таком случае я откланяюсь. Его величество полагается на вас в отношении этого дела. Спасибо за отца. Догнало меня тихо уже у самой двери. Бывают ситуации, когда следователь может одни и те же факты трактовать по-разному. Его отец хотел меня подставить, и были в его биографии такие поступки, за которые можно отправить на рудники, а он всего лишь едет в ссылку. Вашего отца спасли чаи и пирожные, намекнул я, и по вспыхнувшему взгляду Холса догадался, что тот меня понял. Он мог добиться от Анны информации по делу разными способами, и все же выбрал правильный. Это скоросела ее дни в заключении, а этого уже не мало. Мисс Анна Аркере. Пока шеф пребывал на своих совещаниях, я отправилась в родной альма-матер. Необходимо увидеть моего дядю, и это место для встречи было ничем не хуже, чем любое другое. Академия мало изменилась с момента окончания моего обучения. Мне же кажется, прошла вечность. Студенты косились на меня, пока я шла от в оротка к главному зданию. Здесь на перемещение порталами необходимо получить разрешение, которого у меня не было. К повышенному вниманию я уже привыкла, особенно после статей про мой роман с начальником или о том, что я маньяк душигуб. Как до меня дошли слухи, некоторые считают так и по сей день. Лорд Сеймур прикрыл свою помощницу А за её деяния отвечает влюблённый поклонник, готовый на всё. Посадить бы в тот старый тёмный дом таких фантазёров, они бы в раз по-другому посмотрели на ситуацию. Зато теперь я могла посоперничать с шефом, зато кого же из нас боятся больше? В приёмной декана, как всегда, было уютно и пахло корицей. Его секретарь испуганно поднялась при виде меня. В этот момент я вспомнила, как пришла сюда на распределение практики. Растерянный Переживающая за свое будущее, а Барванка в черном бедном платьице. Теперь же на мне платье из дорогого бархата, сшитое по последней моде, элегантная прическа, искусный макияж, будто девушка из другого мира. Добрый день, господин Броган у себя. Беседуют со студентом, сообщили мне. Тогда я обожду. Кивнула и направилась в сторону кресел. Чайю? Не решительно предложила секретарь. Я кивнула. Почему бы и нет. Когда дверь в кабинет открылась, я уже допивала свою чашку. А двое мужчин, появившихся на пороге, застыли при виде меня. Студент с широко раскрытыми глазами, полными жадного любопытства, и декан, растерянный и ощущающий неловкость. Мисс Аркуре, вы ко мне? Наконец справился с собой Брогган. Я кивнула и поднялась, с любопытством косясь, как студент идёт к выходу из приёмной, не отрывая от меня взгляда. потому и врезался в косяк. Стимс, но проявите благоразумие, выдохнул дядя. Что за детское поведение? Проскользнув в кабинет, я разместилась в кресле напротив стола. Чаю? нерешительно предложил хозяин кабинета. Я уже выпила. В комнате повисло неловкое молчание. Мужчина разместился за своим столом и по привычке сцепил руки, как всегда делал, когда волновался. И тут пришла мысль: Как много я знаю про него. Он ничего не скрывал от меня, ни о своей личной жизни, ни о профессиональной. Я ведь хорошо его знаю. Обдумав сложившуюся ситуацию, я пришла извиниться за своё поведение в кафе. Начала я. Дядя сильно удивился моим словам и вскинув голову, посмотрел на меня. Что? Извиниться? Ещё раз повторила я, но медленнее. Почему? не понял мужчина. Видимо, он считал, что я обижена, и просить прощения придётся ему. Потому что вы много сделали для меня, хотя и не обязаны были. Стоп. Я замерла. Если пришли говорить о таком, лучше уходите. Выдохнул Броган и встав подошёл к окну, тем самым отвернувшись от меня. Ни такого итога разговора я ожидала, но не навязывать же ему своё общество. И я ушла. Настроения никакое. Я была расстроена тем, как завершился разговор с дядей, хотя даже себе боялась в этом признаться. Это значило бы, что я к нему привязалась. Конечно, это логично, но после смерти мамы я опасалась таких чувств. От декана я сразу отправилась домой и отпросилась с работы на следующий день. Серьёзных дел нет, можно и отдохнуть, почитать книгу. Начальник допытался, почему у меня такое подавленное настроение. И даже вытащил из меня детали разговора. Услышано очень разозлило змея. И он понадеялся, что дурь не передалась мне по наследству. На это я лишь покачала головой и попрощавшись отправилась варить себе горячий шоколад. А еще куплю в любимой таверне жаркое или мясные пироги. Буду кушать и наслаждаться. За окном уже начал кружить снег. Зима вступала в свои права и навевала ленивое, но уютное настроение. Мечты о пледах и горячих напитках согревали душу. И, пожалуй, нужно заказать себе ещё тёплых платьев. Во дворце императора прохладно. Полежав в горячей ванне и вкусно поев пирогов, я разожгла в гостиной камин, уселась в одно из двух кресел, которые тут стояли. Бабушка смейся, когда съехала, всё вернуло в исходное положение, кроме отделки. Здесь на стенах у меня обои с завитушками. Стук в дверь прервал мои мысли. И нахмурившись, я отправилась открывать. Система охраны доложила, что за дверью Броган. Распахнув дверь, я с удивлением уставилась на мужчину. У того под глазом уже начал наливаться синяк, и была разбита губа. Единый, что с вами случилось? На вас напали? Можно и так сказать. Усмехнулся мужчина и тут же поморщился от боли в губе. Проходите, посторонилась я. Как только ушло первое впечатление, появилась неловкость. Не зная, что ещё сказать, я пригласила гостя на кухню. Я готовлю горячий шоколад. Хотите? Не откажусь. Пока я готовила чудодейственный напиток, дядя осматривал место, где я живу, и, вернувшись на кухню, высказал своё мнение. Его величество очень щедр, хотя мебели не хватает. С расследованием не было времени на обустройство дома. Но теперь займусь обстановкой. Да и премию выписали на работе. Компенсацию за тюрьму? Иронично поинтересовался Брокен. Я укоризненно на него посмотрела. Не хотите рассказать, что с вами случилось? И поставила чашки горячего шоколада на стол, жестом предлагая гостю присесть и отведать прекрасный напиток. "Ваш шеф случился", ответил дядя, расположившись на стуле. "Что?" потрясённо выдохнула я. Вы снова подрались? Не назвал бы это так. Скорее, он меня бил, усмехнулся мужчина и вновь скривился от боли. За что? За дело, признал Броган. Анна, давайте поговорим откровенно. Я не хочу слышать ваших извинений. Мне тоже нужно за многое попросить прощения. Но прошлое это прошлое, а я предлагаю смотреть в будущее. Хорошо, кивнула я, внутри ликуя. Неужели всё наладится? У нас с вами сложились хорошие отношения. Я предлагаю их продолжить, уже по родственному. И я хочу официально признать вас как свою племянницу. Это нужно? Мы с вами будем общаться, пойдут разговоры. А мне кажется, и без них хватает сплетен о том, что вы маньяк и любовница своего шефа. Услышав эти слова от дяди, я покраснела. Лорд сей му хороший. Вопрос спорный. Но он очень заботится о вас. Отличная система охраны, его рук дело. Я молчу про шторы, которые являются мощным артефактом, картины слежения и остального по мелочи хватает. Он сделал то, что должно было делать мне. Раньше вы были моим деканом, пусть и с родственными чувствами, а дяди стали сейчас. Хотите это узаконить? Я не против, но больше не корите себя из-за меня и не деритесь с моим начальником. Последнего не обещаю, сразу ответил Брокон, допивая шоколад. Я переживаю за вас. В ваши отношения с Сеймуром, Анна, вы не подходите этому змею. Поверьте мне. И немного помявшись, мужчина добавил: если вы станете с ним близки, это будет стоить вам жизни. Почему? выдохнула я. То есть между нами ничего такого нет. Ну да. Не весело улыбнулся собеседник. Много видней со стороны, но я вашего шефа уведомил, что сверну ему шею, если с вами что-то случится. Это ваша вражда? тяжело вздохнув, заметила я, тоже допивая горячий напиток. Надо с ней всё же что-то делать. И давайте уже перейдём на ты. Только после бумаг о нашем родстве. Слухи поползут. И я снова тяжело вздохнула. Можно мне ещё шоколада? Конечно, улыбнулась я. Кажется, между нами вновь всё хорошо. За окном шёл снег, а дома тепло и уютно во всех смыслах. Это ли не счастье?